Признаться, до сих пор я не задумывалась о том, что Реки в какой-то мере является собратом по несчастью господина Агаста. Но если в словах домового духа имелось зерно истины, настоящим врагом его светлости был вовсе не демон, да и Реке следовало бы мстить, отнять не герцогу. Как часто колдун наведывается во дворец, Нетерпеливо спросила я, разумеется, сделав из слов господина Казира совсем не те выводы, которым старый мудрый дух пытался меня подтолкнуть. Два раза в год: на летнее и зимнее солнцестояние, нехотя ответил он. "Хородей, всегда оставляют самые важные свои дела на эти дни". их сила тогда особенно велика. Какую же свинью подложили мы с дядешкой сами себе. Окажись, слова рек и правды, колдуну полагалось вскоре появиться в тамельне, будучи преисполненным злобы к тому, кто изувечил его палец. А ведь если бы я не надоумила дядю Абсалома влезть в колдовские дела, то длинный чародейский нос не показался бы здесь до самой зимы. Вот уж кто примет на веру рассказни Харля и сделает из них надлежащие выводы. Нет, мне стоило поторопиться и разузнать к тому времени о таинственном маге как можно больше. Тебе следует уезжать из этих мест, пока не поздно. Грустно произнёс домовой дух, качая головой. Это всегда успеется, преувеличенно легкомысленно отозвалась я. и попрощалась с господином Казира. На следующий день дядюшка Апсалом принёс весть, которая ещё недавно обрадовала бы меня. Господин Агаста чувствовал себя куда лучше, к нему вернулся аппетит, и самое главное, он объявил во всеуслышание, что помогли ему микстуры нового лекаря. «Так и сказал, Фейн!» Дядюшка пребывал на вершине блаженства, словно в раз позабыв о вчерашнем происшествии с чёрным пальцем. А потом еще приказал старому Кориусу наградить меня двойным жалованием и пообещал, что непременно подарят мне земельный надел блистамельно. «Собственные земли, Фейн! Это не безделица! Арендаторы всегда найдутся, и мы заживем как помещики. Что там? Лет через пять можно поднакопить деньжат, подделать кое-какие документы и получить патент на дворянство!» На минуту и у меня перехватило дух от блестящего будущего, обрисованного дядей Абсаломом. Однако теперь я знала о проклятии герцога куда больше, и от того чёрной мысли не удалось прогнать надолго. В следующее же полнолуние приступ болезни должен был повториться с новой силой. А злобный Мак мог объявиться с минуты на минуту. Одним богам было ведомо, где сейчас обретался злодей и какими волшебными тропами сумел бы воспользоваться, чтобы сократить свой путь к Тамельну. Дядешка, к счастью, не имел возможности подмечать перемены в моём настроении, а вот Харль, объявившийся в лаборатории ближе к обеденному времени, тут же спросил: "Отчего у меня такая кислая рожа?" «Ты что, не слышала, что твой дядюшка исцелил его светлость?» — спросил он и прибавил, понизив голос. «Должно быть, он разделался со злыми чарами и скромсав ту дрянь из яйца, готов спорить на что угодно. Скоро чудовище из подземелья издохнет, ведь то было его колдовство, не иначе». Я удержалась от горестного вздоха, ведь на самом деле дядюшка накликал на свою голову страшную беду, разрубив черный палец. и, словно не в попад, спросила Харля, не встречал ли он какого-либо чужака, скрывающего свое лицо под капюшоном плаща, расшитого серебром. «Возможно, он бывал здесь в начале лета или около того», сказала я, придав голосу побольше неуверенности, чтобы мальчишка не заподозрил, будто я расспрашиваю о чем-то доподлинно известном. «Летом? И в плаще?» — удивился он. «Что-то ты путаешь!» Но мне говорили, что кто-то видел его во дворце, произнесла я с уверенным простодушием. Приятель мой задумался. Он гордился тем, что его глаза и уши не упускали ни одной новости, ни одного события, ни одного нового человека. Однако мои расспросы поставили его в тупик. "Уж не про призрака ли из старой башни ты говоришь?" Напряжение на его лице сменилось подобием того вдохновения, которое я уже не раз наблюдала. Его и впрямь иногда видят здесь в канун больших праздников». Я вздохнула, уже поняв, что сейчас услышу еще одну страшную сказку, пользы от которой будет так же много, как всходов из испорченного мышами зерна. И, конечно, речь в ней шла о страшной ненастной ночи, когда стены дворца содрогались от грома и молний, а дождь слил, как из ведра. Бедный путник постучал в ворота и попросил пустить его на ночлег. Однако его прогнали во свояси, сказав, что бродягам тут не место. И тогда яркая молния ударила точнёхонько в ворота, расколов их пополам. Все, кто жил во дворце в те давние времена, выбежали посмотреть, что случилось, и даже сам Герцог у ворот лежал рыцарь в плаще, расшитом серебром. Он сказал, что много лет провёл на войне, защищая людей от порождений тьмы, и был самым сильным и храбрым из воинов. Но подлый демон, которого он пленил и поставил на колени перед своим королём, ударил его отравленным кинжалом. "Я не боюсь твоего яда", воскликнул рыцарь. "Он страшен для тех, кто не верует в праведных богов и не живёт по их добрым и честным законам. От того вам, дьявольским созданиям, никогда нас не победить". Как только сказал он это, рана тотчас затянулась. Но демон ответил ему: "Тогда возвращайся в свои земли, к тем людям, которых ты защищал. И если тебя 3жды прогонят от порога глухой ночью, не вспомнив о добрых и честных божьих законах, то рана тут же откроется, и яд проникнет в твою кровь". Так оно и вышло. Герцог, который правил Тамельным, горько плакал и просил прощения у умирающего рыцаря. Но было поздно. Покойника похоронили с большими почестями, однако в канон больших праздников он появляется, чтобы жители Тамельна вспомнили милосердие к путникам угодна богам. Я внимательно наблюдала за Харлем, пока он говорил. Странное дело, вместо того, чтобы увлечься своим рассказом, он напротив, с каждым словом выглядел всё более неуверенным, точно сам не понимал, что за слова пришли ему на ум. Неясное подозрение посетило меня. "Как, вот ты знаешь эту историю?" спросила я, не отрывая взгляда от мальчишки. "Да кто её не знает?" воскликнул Харль, но тут же осёкся и растерянно заморгал, словно от него ускользнула важная мысль. В это время на пороге показалась какая-то степенная тётушка из Трепух, пришедшая что-то спросить. "Тётка Элиса", мальчишка даже не дал ей поприветствовать нас, как полагается, так смутил его ум мой последний вопрос. Скажите-ка, слышали ли вы о призраке рыцаря в плаще, расшитом серебром? Он помер у старых ворот, когда его не пустили на ночлег. Рыцарь, помер у ворот дворца, с трепухой недоуменно вытаращилась на Харля. "Боги с вами, мастер Ларнас, отродясь такого здесь не случалось. Здешние господа всегда были милостивы и учтивы, не то что" Тут она закашлялась, похватившись, что едва не сболтнула лишнего. А не видали ли вы поблизости кого-либо в плаще с серебряным шитьём, быстро спросила я. Тётушка Элиса всерьёз задумалась, и я увидела, что в глазах её промелькнуло что-то похожее на тревогу, которая давно уже улеглась, но всё ещё ждала своего часа. Мне как-то приснился дурной сон, промолвила она, поёжившись от неприятного воспоминания. Я видела, как страшный человек в серебрящемся плаще Вошёл в ворота замка. Тихо-тихо, словно по воде плыл. Он шёл среди прочих людей, точно невидимка. Никто его не замечал. Меня сковал ужас. Ведь догадайся, он, что я его вижу, и мне не здоровать. Тут он словно почуял мой страх, резко обернулся. И я проснулась. Сердце чуть не выскочило у меня из груди. "То был призрак", заявил Харль. Но в голосе его уже не было прежней убеждённости. А в нашем замке отродясь не водилось ни упокоенных душ, ни злых духов, не согласилась тётка Элиса. Не водилось до того, как и вновь она не решилась завершить свою речь, однако в этих недомолвках вряд ли могло найтись что-то новое, всё та же неприязнь к господину Агаста, чужаку, привезшему с собой демона-пленника. Весь день мы с Харлем выпрашивали у пациентов дядешки Абсалома, что они знают о таинственном человеке в чёрно-серебряном плаще. Точнее говоря, с расспросами усердствовал Харль, задитый заживое, а я внимательно слушала, что ему отвечают на вопросы о призраке невезучего рыцаря. Удивительнейшим образом, на лицах у всех, кому не посчастливилось сегодня попасть на допрос к мальчишке, вначале проступали совершенно одинаковые напряжённость и тревога. Точно люди боялись вспомнить что-то неприятное, с трудом забытое. Однако каждый собеседник Харля, поразмыслив, давал ответ, ничуть не походящий на предыдущие, от чего недоумение юного Ларнаса возрастало час от часу. Чёрный с серебром плащ купил себе пару лет назад один богатый купец, сказал пожилой садовник. Он жил неподалёку от реки или рядом со старыми воротами, не припомню его имени сейчас. Но он приходил во дворец поговорить с его светлостью. Тогда-то я его и увидал. Говорили, что разбойники напали на него, позарившись на дорогую одежду, и убили. А плащ тот забрал себе их главарь. Нет, я не слышал ни о каком призраке рыцаря Мастер Ларнас. Здаётся мне, вы что-то напутали. В толк не могу взять, о чём вы мне говорите, сердилась другая служанка Далия. Чёрный с серебром плащ я видела. потому что его носил по праздникам покойный герцог Лотар, земля ему пухом. В нем его и похоронили. Откуда только вы понабрались этих россказней о призраках и разбойниках? Господин в плаще с серебром был нарисован на старой картине, которую повредила сырость. Она долгое время висела в главном зале, но крыша над нею как-то прохудилась, весь угол плесенью покрылся, вот и пришлось ее сжечь. Ну, о том никто не жалел, ведь она признаться была порадышно страшна, неуверенно вспоминал следующий рассказчик. Да, я припоминаю такой плащ. А в нём щеголял кто-то из заезжих комедиантов, которых потом прогнали из города из-за жалоб священников на непристойные представления. Мне как-то показалось, что я вижу человека в чёрном плаще на вершине старой башни, но стоило мне моргнуть, как зрение моё прояснилось. то была всего та воронья стая выходило что почти каждый обитатель замка встречал таинственного незнакомца но воспоминания о нём удивительным образом подменились всяческой ерундой я лишь качала головой когда видела как досадует харль несомненно испытавший на себе действие колдовства и теперь не понимавший от чего никто не помнит легенду о погибшем рыцаре так же ясно как он сам Последний на вопрос о плаще отвечала молодая ещё женщина, пришедшая, чтобы попросить лекарство для своей простуженной дочери. Бледная, худая девочка лет 7 с отвращением смотрела на то, как я отмеряю капли. Вода в стакане становилась всё темнее, а от резкого запаха свербело в носу. Незнакомец в чёрном плаще, воскликнула женщина, выслушав Харля. Нет, ничего о таком не знаю, но ваши расспросы, мастер Ларнас. заставили меня вспомнить одно происшествие, из-за которого этим летом я едва не отдала богам душу от страха. Дело было так. Мы с Ларионой припозднились и шли мимо дворцовых стен ближе к ночи. Тут мне показалось, что над тропинкой стоит неподвижный человек в черном плаще. Я испугалась не на шутку. Место ведь глухое, и поджидать там кого-то мог только разбойник или того хуже упырь. Я кликнула его несколько раз — И даже пригрозила, что позову стражников, но он молчал, точно не слышал меня. Едва решилась сделать несколько шагов вперёд, и тут же увидела, что-то старый мешок повис на ветке дерева. Но я ещё долго боялась просто смотреть в сторону того места. Хоть эта история была столь же бесполезна, как и предыдущие, я слушала её так внимательно, что не заметила, как маленькая Лариона тихонько подошла ко мне. Когда девочка смущённо дотронулась до моей руки, я испуганно вздрогнула и пролила часть капель на свой фартук. Всё было не так, шепнула мне девочка. Но матушка не верит мне, словно не видела то же самое своими глазами. О чём ты говоришь? так же тихо спросила я, почувствовав, как сердце пропустило удар. Там был вовсе не мешок на ветке. Галеона торопливо говорила, косясь на свою мать, увлечённую спором с Харлем. Я хорошо рассмотрела. Около тропинки стоял человек, живой, и настоящий, как мы с вами. Просто он не шевелился и молчал. А когда мы проходили мимо, я не удержалась и посмотрела на лицо. Его самая малость было видно из-под капюшона. И каков же он был собою! От волнения язык мне едва повиновался. Ох! Она оказалась при чудесная дама, девочка произнесла это ей испуганно и восхищённо. У неё губы красные как кровь, кожа белая как снег, а волосы рыжее ваших, тётушка Фейн. Но она была намного красивее вас и даже красивее её светлости. Матушка говорит, что я всё выдумываю, однако я никогда не забуду то лицо. Я тебе верю, Ларионо, искренне ответила я. И подумав, достала другие капли из ящика, который дядешка разрешил открывать только ради семейства Кориусов. Уж не знаю, насколько они были действеннее, но пахли куда приятнее. "Ничего не понимаю", сказал Харль, растерянно потирая макушку. "Всех словно заколдовали". "Быть может и тебя тоже?" спросила я, опять-таки изображая то ли шутливость, то ли рассеянность. "Но уж нет. Я-то всё точно помню", уверенно ответил он. И я поняла, что ни одного обитателя дворца мне не удастся переубедить. Каждый, кто видел колдуню, подвергся воздействию магии, надёжно стёршей истинные воспоминания. Маленькой Лэрионе было позволено сохранить ясность ума, ведь ей всё равно никто бы не поверил. Истина, приоткрывшаяся мне, оказалась столь неожиданной и пугающей, что я едва не позабыла о второй просьбе рекхи. Демон наверняка мог ответить на мои вопросы, но перед тем, Мне полагалось выполнить поставленный им условие. Содрав что-то Харлю, я оставила лабораторию на его временное попечение и поспешила на кухню, подойдя к ней со стороны хозяйственного подворья. Холодный погреба, где хранилось мясо, поутру привезённое с рынка, были неприступны. На двери висел огромный замок. Кухонная челеть охраняла свои богатства, как зрачки ока. Не стоило всерьёз рассчитывать на одну удачу, отправляясь грабить эти заповедные угодья. Можно было бы соврать, что лекарю понадобилось мяса для лечебного бульона, но рассказ о том, что я побывала на кухне с подобной просьбой, быстро дошли бы до ушей дядешки Абсалома, который знал меня достаточно хорошо, для того, чтобы заподозрить неладное. В ожидании нужного момента я затаилась в тёмном закутке между какой-то рухлёдю, которая всегда одинаково полнится задворки, что у постоялых дворов, что у дворцов. Вечерело, близилось время ужина. И на кухне царила суета. Я видела сквозь запотевшее окно, как от больших кастрюль валил густой пар, из-за которого раскрасневшиеся лица кухарок и их помощниц походили друг на друга, как капли воды. Пороскинув мозгами, я сняла фартук и намотала его на голову, чтобы он хотя бы издали напоминал высокий белый чепцы кухонной челяди. Платье мою не сильно отличалось от тех, что носили служанки, за что следовало поблагодарить дядешку Абсалома, демонстрировавшего столь достойное качество, как скромность, исключительно за счёт своей племянницы. Долго присматриваться мне не пришлось. едва я заметила, что одна из трепух вышла из кухни и направилась к погребам, держа в руках связку ключей и небольшой светильник, как я тут же взбежала по невысоким ступеням и юркнула в большую задымлённую комнату. Не сразу же приглянулся полнёхонький чан с помоями, стоявший рядом с дверью. Первоначальный мой план заключался в том, чтобы запустить булыжником в самую большую кастрюлю и переполошить кухарок. Однако теперь намерения переменились в пользу менее злодейских. Всё же портить добрый суп мне казалось слишком греховным поступком, а прокинуть чан не составило труда. Злобонная вода, где плавали кочерышки и прочие очистки, хлынула на пол, заставив добродушных на вид тётушек разразиться такими проклятиями, которые сделали бы честь даже конюхам. Я же прошмыгнула обратно в дверь ещё до того, как раздался грохот от падения, и теперь с улицы слышала, как набирает обороты ругань. "Что за годючья дочь это сотворила?" вопили разозлённые служанки на перебой. "Да чтоб тебе кривые руки пошли на корм свиньям!" да лора «Это ты крутила свои жирные задницы около помойника?» «Да провалиться мне на этом месте, Элиса, если я в то время не шинковала капусту вон за тем столом». «Наверняка это кто-нибудь из глупых девчонок, что моет посуду. Я точно видела, что там кто-то околачивался. А ну-ка признавайтесь, безмозглые куры, кто это сделал? Я вымою пол вашими же волосами, безрукие вы крокатицы. Несите тряпки, воду, да прибирайте этот свинарник». Самое время было приступать ко второй части моего коварного плана. Я подбежала к погребу и заполошно крикнула: "Тётушка, на кухне случилась такая беда, такая беда!" После чего снова затаилась под прикрытием мусорной кучи. Внизу раздались оханье и причитания, и стрепуха торопливо поднялась по ступеням, конечно же, забыв запереть за собой двери. Возмолившись всем богам, я метнулась к ступенькам, ведущим вниз, и поморщилась от тяжёлого запаха, доносившегося из глубин погреба. Света, падавшего из распахнутых дверей, едва хватало для того, чтобы не расшибить лоб, но мне повезло. Ближе всего к двери на полках лежала всяческая требуха, и я схватила говяжье сердце, завернула его в припасённую льняную тряпицу и бросилась вон из погреба. Кухонная челядь всё ещё грызлась между собой, позабыв обо всём на свете